Глава 33. Тяжесть короны. «Если черный Тадж-Махал еще не уничтожен, то нам надо постараться его спасти!» С чувством воскликнул Виджу и ударил кулаком ладонь. На него устремились три пары глаз. Каждый из собравшихся разделял его настрой. «Я готов тебе помочь в этом», — поддержал его Арджун, решив объявить брату перемирие. «В своих отношениях они потом разберутся. А сейчас надо спасать мир». «Да, вдвоем мы сила» вдохновился виджу и тут же принялся размышлять вслух если бы мы с тобой встали на мосту меж двух принцев то наши силы объединились бы тогда мы смогли бы выдержать натиск не только вооруженных сил индии но и ядерной бомбардировки иных держав джун усмехнулся глядя на восторженного брата он слишком хорошо знал виджу и понимал что уже сейчас у того в уме зреет некий план могущий защитить оба таджмахала и донести людям всю правду о Даре. — Я не думаю, что мы сумеем пройти на мост незамеченными. Нас убьют сразу же, как мы высунемся из подземного хода, — заметил Арджун. Но по взгляду Виджу понял, что тот уже что-то придумал. Арджун прищурился и спросил. — И что ты предлагаешь? Виджу почесал затылок и смешливо сказал. — Я бы предложил, чтобы ты отдал мне Наташу. Тогда мы бы с ней восстановили дворец и... э нет Тут же остановил его брат. В его голосе послышались холодные нотки. «Даже не помышляй!» Виджо отступил, отмахиваясь ладонями. «Арджун, я шучу! Шучу! Не буду я ее трогать!» Взгляд Арджуна стал тяжелым, как грозовая туча. «Даже в шутку я не желаю слышать ничего подобного!» Отрезал Арджун, сжимая яростно кулаки. «Мне вполне хватило твоих шуток. Скажи спасибо, что после всего учиненного тобой...» Я нахожу в себе силы нормально с тобой общаться. Услышав это, Наташа ощутила прилив нежности. Опять он заступается за нее и готов поругаться даже с собственным братом, если тот посмеет обидеть ее. Эх, как она скучала по тем временам, когда была уверена в неподдельной любви Арджуна. А сейчас он просто бравирует, пытаясь доказать, что все еще любит. Интересно, он за Таню тоже так заступается? Арджун! продолжал ви деловой разговор. Нам бы оказаться на мосту. Тогда бы мы смогли использовать наши силы, чтобы остановить агрессию против нас. А потом провели бы беседу в дружественном ключе с представителями власти. Ты думаешь, что кто-то стал бы нас слушать? усомнился Арджун. О да, нам бы поверили, если бы ты рассказал про ту альтернативную реальность, где вы были с Наташей. А потом мы бы показали всем, что дар можно и нужно использовать только во благо. Полагаю, что творить добро мы бы начали с того, что вернули бы Гималайи. Как только они оказались бы на своем исконном месте, то народ уверовал бы, что можно все делать с умом, не допуская авиа- и железнодорожные аварии, и можно обойтись без разлива Индийского океана и перемещения гор. Боюсь, что люди сейчас слишком враждебно настроены, — хмуро заметил Арджун, не сильно надеясь на понимание со стороны властей. «В момент переговоров военно-воздушные силы Индии могут пустить в ход весомые аргументы в виде бомбардировщиков». Замолчав, он горько усмехнулся. «Отношение правительства к чудодейственной силе черного и белого Тадж-Махала слишком негативное. Поэтому приходилось быть реалистами и понимать, что любые переговоры, скорее всего, закончатся провалом». но ну, «Нельзя же просто так смотреть, как люди уничтожают мавзолеи!» – возмутился Виджу. — В общем-то, да, сторонними наблюдателями у нас не получится быть, — отозвался Арджун, пытаясь оценить вероятность успеха их предприятия. Надо все же попытаться вмешаться в происходящее, но шансы на успех минимальны. — Да о чем вы говорите сейчас? — нахмурилась Таня, не разделяя мнение братьев. — Виджу, Арджун, вы что, не понимаете, что вас никто не будет слушать? Никто не позволит вам воспользоваться силой ваших принцев. Вас оттеснят от них раньше, чем вы успеете хоть слово сказать. И хорошо, если при этом оставят живыми. Подозреваю, что оставшиеся из той группы, кто обрел дар, продолжают использовать свою силу. И неизвестно, что они там творят. Именно поэтому сейчас стоит вопрос о том, чтобы уничтожить оба мавзолея». Арджун покачал головой. «Сомневаюсь, что выжившие из той группы до сих пор причиняют кому-то беспокойство. Я так понял, что они обрели дар вчера». После этого прошла ночь, и они, скорее всего, ночью спали. Так вот, если они после получения дара заснули, то могли проснуться внутри своего сна, который стал бы для них реальностью. Не факт, что те, кто получил дар, до сих пор живут на земле и в нашей реальности. «Так этот дар и впрямь очень опасен», – забеспокоилась Таня, тайно радуясь, что ей так и не удалось его заполучить. «В таком случае я полностью поддерживаю действия правительства», – «Черный тач необходимо уничтожить!» виджу недовольно покосился на подругу и аж прицокнул языком от негодования. «Да что ты за человек такой!» — начал он читать проповедь. «Тебе уже сто тысяч раз говорено, что именно для того, чтобы жизнь человека не изменилась во время сна, он должен спать в доме со шпилем. Тогда его энергия сна заберется в шпиле, а утром, когда человек возьмет под контроль свой разум, шальная энергия высвободится». Таня посмотрела на него с пренебрежением. «Чего это он из нее дур устроит Она и без него знает о домах со шпилями. Только не все так просто!» Таня прищурилась и саркастически воскликнула. «Надо же, какая новость! Только ты, Виджу, наверное, не заметил, что наш мир пока не готов к своению дара. Ты хоть у кого-то видел дом со шпилем? Ты вообще представляешь масштаб реконструкции всех жилых массивов? На земле более семи миллиардов жителей» и каждый из них имеет свой дом, отнюдь не со шпилем. Многоквартирные здания имеют плоскую крышу, а частных домов, чьи крыши отдаленно напоминают нужную форму, очень мало. Виджу недовольно глянул на нее. — Наташа, я... — Я не Наташа, а Таня! — с обидой взвилась та, перейдя на крик. — Ты хоть по одежде различай! — Виджу хмыкнул. Скорее всего, он специально назвал Таню именем сестры, чтобы позлить, но об этом приходилось только догадываться. — Таня, ты рассуждаешь правильно по поводу строений, но надо понимать, что дар надо отпускать людям дозированно. Вот, например, отстроили десять домов со шпилями и тут же наделили десять семей даром. Слушая эту полемику, Арджун вздохнул. Он и так был ослаблен после ранения. А тут еще эти нескончаемые споры. Он покосился на Наташу и хотел подойти к ней. Но она глянула на него так, что он понял, прежде чем он сможет приблизиться к ней, необходимо объясниться. Впрочем, ее можно было понять. Арджон отошел от спорящих виджу и Тани и сел у стены, устало откинувшись на нее спиной. Прикрыв глаза, подумал о том, что с радостью бы вернулся в ту реальность, из которой они с Наташей прибыли. В том мире он чувствовал себя увереннее, знал, что от него многое зависит и что он сам может решать свою судьбу. После пребывания в том мире его почему-то не радовало это. Может, из-за того, что кроме невзгод Здесь ничто не поджидало. Здесь он заложник обстоятельств. Даже с любимой девушкой не может быть вместе, потому что она — жительница другой страны. — Арджун, ты чего это ушел от нас? — недовольно спросил Виджу. — Решил, что я один должен думать, что и как нам сейчас делать. Арджун перевел на него взгляд. Перед глазами все поплыло, и лицо Виджу стало нечетким. — Если хотят разрушить черный тадж, то пусть делают это, — устало бросил в ответ Арджун. Ощущая невероятную слабость, он был на грани потери сознания. От его появления больше проблем, чем толку. — Да ты что? — взвелся Виджу. — Ты же несколько минут назад собирался помочь мне отстоять оба Таджа. Или так ты решил отомстить мне? Ведь если черный принц спадет, то исчезнет и мой дар. — Виджу, если тебе от этого будет легче, то сообщу, что я тоже не собираюсь жить в Мавзолее. А за его пределами, как знаешь, дар не проявляется и как только я вернусь к привычной жизни, то стану простым смертным. Виджу воззрился на него с непониманием. — Да как ты можешь рассуждать так? Именно дар — то единственное ценное, что есть у нас с тобой, и чем мы должны дорожить. — У меня есть более дорогое сокровище, — признался Арджун, глядя на Наташу. Но девушка сделала вид, что не заметила этого. Она вообще была не рада тому, что вынуждена сейчас находиться рядом со всеми этими людьми, кто предал ее. Виджу заточил ее в своем дворце. Таня, зная о любви Наташи, бросилась в объятия Арджуна, а Арджун с радостью принял ее, даже не вспомнив о Наташе. Кучка лицемеров и лжецов! Наташа покосилась на выход, подумывая, а не сбежать ли ей отсюда, чтобы вернуться к родителям и забыть обо всем, как о страшном сне. Но тут она столкнулась с глазами Виджу. Парень почему-то хлопнул себя по лбу, видимо, вспомнив о чем-то. «Вы знаете, о чем мы напрочь позабыли?» – спросил он. «Ведь с того момента, как Наташа с Арджуном попали в альтернативную реальность, и до того момента, как они вернулись, прошло несколько месяцев, но никто в нашем мире даже не заметил их отсутствие». «И что?» – не поняла Таня, выслушав его вдохновенную речь, как бред сумасшедшего. «Что из того?» «А то, что сейчас мы можем оставить здесь все так, как оно есть, а сами рвануть в альтернативную реальность». — То есть ты, как истинный патриот своей родины, предпочитаешь бегство? — съязвила Наташа. виджу кинул на нее недовольный взгляд, но продолжил. — Я предлагаю переместиться в другой мир, где люди управляют своими желаниями, и попросить у их властей помощи. Я так думаю, что они нам не откажут. Арджун, что ты думаешь об этом? Но Арджун отрицательно покачал головой и поморщился от головной боли. Его тело горело, и ощущался лихорадочный озноб. «Арджун, что с тобой?» — сполошилась Таня, увидев его мертвенную бледность. В ту же секунду она оказалась возле Арджуна. «Со мной все в порядке», — еле выговорил он, отстраняя назойливую девушку. «Временная слабость. Сейчас все пройдет». Наташа кинула на него мимолетный взгляд, и ее сердце облилось кровью. Его состояние вызывало опасения, и слова «сейчас все пройдет» были напускной бравадой. Она чуть было не бросилась к нему, но упрямая гордость и обида за пороганную любовь остановили девушку. «У него есть Таня и Виджу, значит, они позаботятся о нем». Тут она поймала на себе насмешливый взгляд Виджу. Он не скрывал своего ликования, что смог одним только словом рассорить брата с возлюбленной. Это была его тайная месть. Нечего было Арджуну забирать Наташу из Черного дворца. Если бы она осталась в нем то ни одна бомбежка не повергла бы мавзолей в руины. Он бы выстоял даже после ядерного взрыва. У Виджу внезапно возникла шальная мысль вновь забрать Наташу, чтобы обеспечить безопасность черного принца. Но сейчас было уже поздно. Все подступы к Таджу перекрыты, и они не смогут пройти в него. Так что эту идею он тут же исключил. Зато раздор влюбленных оказался мелкой отместкой за сотворенное имя. Опять в нем брала верх его темная сторона души. Веджу ухмыльнулся. Нечего было обманывать его. Наташа, сделав вид, что даже не заметила состояние Арджуна, присоединилась к виджу «Думаешь, что в альтернативную реальность так просто попасть? Но вам же удалось». «Возможно, это была случайность», — воскликнула девушка. «Случайности не бывает», — заверил ее виджу «Но мы не можем оставить тут все в таком состоянии. Надо как-то изменить ситуацию». «Кроме нас это не может никто», – горячо заспорила Наташа, пытаясь настоять на том, что никуда перемещаться не надо. Но ведь Джу был склонен к авантюрам, и его живой ум уже прикидывал все возможные варианты развития событий. «Наташа, но ведь когда вы исчезли из нашей реальности, то по возвращению никто не заметил вашего отсутствия, как и вы сами не заметили никаких изменений здесь». И если мы сейчас махнем за пределы своей реальности, чтобы заручиться поддержкой со стороны, то по возвращению не обнаружим перемен. Наташа, ведь после вашего путешествия наш мир ничуть не изменился». «Ничуть? А появление черного Таджа не считается?» — съязвила Наташа. «Я думаю, что нам вначале надо как-то уладить обстановку здесь», — неожиданно вмешался Арджун. Он, пошатываясь, подошел к брату и Наташи. — Если мы и надумаем просить помощи у властителей альтернативной реальности, то для начала надо стабилизировать наш мир, чтобы по возвращении не обнаружить выжженную дотла землю. Но Виджу не сдавался. Уж больно ему не терпелось оказаться в том зачарованном мире, где люди повелевают своими желаниями и живут без забот. Но если наше возвращение перенесется на текущую дату и время, то стоит ли беспокоиться о том, что случится здесь без нас? Глаза Виджу горели огнем задора. Мы вернемся как раз для того, чтобы предотвратить катастрофу. — Арджун прав, — внезапно произнесла Наташа. Как бы она ни злилась на него, но судьба мира была для нее небезразлична. — Надо попробовать что-то сделать. — Но как? — заорал Виджу, теряя терпение. И тут его перебил холодный шипящий голосок, исходящий со стороны. — Что, ссоритесь? — спросила кобра, выползая из-за колонны. — Молодцы! Прямо, Люба, дорого на вас смотреть. Это как бальзам на мое сердце. Все, кто мог рассориться, уже сделал это. Просто красота. Вижу, что дело дошло даже до драки. Эх, жаль, пропустила такое зрелище. Все как по команде уставились на нее. Еще ее не хватает с ее издевками. — Ты чего здесь забыла? — недовольно спросил Арджун. — Хочу посмотреть, как вы мир уничтожаете. — Мы? — хором воскликнули четверо собравшихся. — С его уничтожением и без нас неплохо справляются, — бросила вдогонку Таня. Змея окинула ее беспристрастным взглядом, пройдясь от головы до ног, и радостно воскликнула. — Тара, ты все еще в образе сестры? Какая неожиданность! Не потому ли сейчас Ниша и Арджун смотрят друг на друга, как злейшие враги? — Кобра, ты явилась только лишь для того, чтобы спросить об этом? — холодно бросил Арджун. — Да нет, у меня много и других вопросов. Хочу спросить, когда же вы, наконец, перессоритесь до такой степени, что весь мир поляжет в руинах? — Причем здесь мы? — заорала на нее Наташа. — Не шуми, Ниша. И стоит, — шикнула на нее кобра. — Просто я хочу, чтобы вы знали, что все, что происходит наверху — деяние вашего разума. — То есть, — не понял Арджун. — А то и есть, — воскликнула змея. Она проскользнула к центру зала и взбиралась на купол, под которым текла беспечная жизнь миниатюрных тадж-махалов. Ребята обступили полусферу по кругу, чтобы хорошо видеть и слышать нежданную гостью. Но таня спешила с разъяснениями, наслаждаясь всеобщим вниманием. — Если пришла, то говори по существу, — напустилась на нее Наташа. — Нечего говорить загадками. Кобра раздула капюшон и раздраженно затрясла кончиком хвоста. — Я уже все вам сказала, Ниша, — зашипела она. — До тех пор, пока вы не поладите меж собой... Ничего хорошего не произойдет в вашем мире. — Но почему? — растерялась Таня. — А потому, Тара, что после воскрешения черного Тадж-Махала миром стали править белые и черные принцы. Их власть пусть пока неощутима, но она существует. Вскоре весь мир поймет и примет их власть. Ну, это, конечно, в том случае если не успеет полечь в руинах, пока вы тут ссоритесь!» Арджун нахмурился, задумчиво глядя на Кобру. Невероятная догадка уже зародилась в его голове, но он не желал озвучивать ее, так как она была невероятно фантастична. А Кобра продолжала, подтверждая мысли Арджуна. «Пока нет ладус среди вас, то не будет покоя и среди людей». — Только лишь все прощения и взаимопонимания между вами могут послужить залогом мира на земле. — Но почему опять мы? — так и не понял Виджу. Кобра кинула на него небрежный взгляд, давая понять, что мог бы и сам догадаться. Но раз уж парень не понял ее намеков, то пришлось разъяснять. — Потому что, приняв души принцев, ты и Арджун обреклись себя на вечное служение людям. Вы стали теми самыми правителями, от которых и зависит судьба мира. Все, кроме Арджуна, ошеломленно уставились на кобру. Один только Арджун уже давно понял, к чему клонит кобра, и потому ничему не удивился. Отойдя от первых впечатлений, Таня решила воспользоваться присутствием кобры, пока та никуда не делась. Тане была нужна ее помощь. «Ну что ж, раз мы разобрались с причиной проблемы, то в скором времени Арджун с Веджу постараются помириться, и будет мир во всем мире». Слова Тани звучали как издевка. «Но для того, чтобы у них не было поводов для ссор, нам с Наташей надо бы исчезнуть из их жизней. Поэтому, Кобра, помоги нам с сестрой выбраться отсюда и оказаться рядом с родителями». Тут девушка увидела недовольство Кобры и тут же добавила. «Я знаю, что ты все можешь». Прошу тебя, верни нас в наши прежние жизни. Кобра смирила девушку усталым взглядом. — Нет, Тара, вы обе нужны здесь, — ответила она холодным тоном. — Но при здесь девушки? — воскликнул Арджун. — Если ему с братом и суждено всю жизнь провести в заточении у своих принцев, то Наташа с Таней не должны приносить в жертву свои судьбы. Почему они не могут вернуться к своим семьям? Кобра, набравшись терпения, ответила и на этот вопрос. — Они стали вашей поддержкой. Вспомни, ведь ни один из дворцов не выстоял без своей энергетической опоры, и они оба обратились в мавзолеи. — Но это несправедливо, — взвилась Таня, покусывая в негодовании нижнюю губу. — Я не собиралась быть для Тадж-Махала источником энергии. Это унизительно. Девушка в негодовании топнула ножкой. — Я тоже не собиралась быть вашей нянькой, но приходится. — шикнула на нее змея. — Так что, Тара, либо ты смиришься с ситуацией, либо весь мир падет в хаосе. Слова кобры прозвучали как приговор, и притихшие молодые люди почувствовали, как тяжесть внезапной ответственности ложится на них неподъемной ношей.